Бывшие до войны зажиточными хозяевами, погонцы вообще потеряли за Дунаем всё и должны были под конец побираться на чужбине у своих и чужих именем Христовым. Ужасное их положение приняло уже в глазах иностранцев характер настоящего скандала для русских, для управления действующей армией, для самой России. Стыд и срам были за русское имя и достоинство при виде этих оборванных, разоренных нищих, протягивающих руку за подаянием к туркам, грекам, англичанам и немцам. Им и самим было совестно, да голод не свой брат. И рады-радехоньки были они, когда начальство, потеряв уже всякую надежду на жидовских агентов, распорядилось наконец сражением. Само отправить их на казённых пароходах в Россию. Куда вернулись они пешими, голыми, босыми и без гроша денег. Добрая половина их вымерла в Турции от тифа и изнурения голодом. Никто из крестьян на службу погончицкую больше не поступал, несмотря на новые заманчивые приглашения евреев и обещания золотых гор. Но в конце концов потерпели не одни погонцы. Хотя слухи о печальной участи их стали довольно быстро распространяться по югу России, но это нисколько не смущало акционеров Жидовского Одесского общества, а скорее распыляло их мечты о значительных дивидендах. Вышло однако же не совсем так, как предполагалось. Заправлявшие делом агенты объяснили своим доверителям, что страдали не погонцы, а напротив, интересы самого акционерного общества. Погонцы же отличались только жадностью, неисправностью, кляузничеством и тому подобным. Почему и надежда на дивиденд не оправдались. И вышло, что погонщицкая операция на которую казна отпустила в Варшавском 20 млн рублей была эксплуатацией не только тёмных русских, но и людей падких до наживы. Зато в липких жедовских руках на этой ловкой операции оказались десятки миллионов. К августу товарищество Грегера, Горвица и Когана прекратило в Бухаресте платежи и было признано там несостоятельным. Общая сумма его долгов обозначилась пока в 26 миллионов франков. Предварительное дознание, производившееся в Букареште, особо присланное из Сан-Стефана комиссии, с первых же шагов следствия раскрыло ужасные злоупотребления по поставке не только испорченных, но умышленно фальсифицированных припасов, что отразилось в том, что в Букареште Черезъ чрезвычайно большой процентъ болезненности в войсках из-за употребленія эти, какъ оказалось уже тогда, на первыхъ же парахъ превысили цифру 12 миллионовъ рублей золотомъ. Темъ неменіе, несмотря на эти раскрытія и даже на формальную несостоятельность товарищества, почему-то было признано возможным выдать ему изъ русской казны впредь до расчета, еще 6 миллионов рублей с золотом. До того же времени было уплачено казной товариществу 70 миллионов металлических рублей. Но, недовольствуясь этим, оно собиралось предъявить казне иск еще на 28 миллионов тех же металлических рублей. Для какой-то цели. И пустило в газетах слух, чтобы завывать к себе на помощь грозного правительству адвоката самого Спасовича. В защиту евдовской компании выступили в Бухаресте специальные публицисты, издававшие для этого особые брошюры и газетные листки, вроде записок гражданина некоего Житка Лернера.